Глава 30. «Ну, пойдем, послушаем умного человека», — говорю я и выхожу на улицу. Зябко ежусь и бреду вслед за своим гидом. Тот готов чуть ли не бежать и с трудом усмиряет себя. Сейчас весь лагерь спит, никаких посторонних людей на улице. Разве что на стенах дежурят вооруженные защитники, чья задача — вовремя поднять тревогу. Мы подходим к ничем не примечательному трейлеру, и Майкл дважды стучит. Открывает нам дверь мать Шелли. Она явно на взводе. Черты лица заострились, нервно кусает губы и стискивает запястье левой руки, правой. Внутри тускло горит единственная свеча, освещая кровать, на которой дергается девочка. Зрачки закатились, виднеются лишь белки. Волосы рассыпались по подушке. По коже бегают синие, еле заметные искры. На полу лежит ракета и еле слышно скулит. А рядом с провидицей сидят Кертис и Накомис. Священник молится, полицейская зевает и явно не понимает, зачем ее позвали. «Что нам грозит на этот раз?» – спрашиваю я. «Саранча?» «Потоп?» «Шелли пока ничего не говорила», — отвечает ее мать. «Она всегда входит в это странное состояние». «В транс?» «Да, словно собирается силами. В первый раз в таком состоянии она провела почти полчаса, прежде чем начала вещать. Вчера чуть меньше». «Человеческое тело слабо и с трудом переносит божественную речь». Оторвавшись от молитвы, замечает Кертис. «Святой отец, не начинайте!» Резко взмахивает рукой мать девочки. «Так, а нас-то зачем позвали?» Спрашиваю я, прерывая начинающуюся перепалку. «Вы больше меня знаете о том, что сейчас творится на окружающих землях. Возможно, поймете что-то полезное для всех нас?» «Им?» «Холодно!» — хрипло шепчет Шелли, резко перестав шевелиться. «Они не видят солнца, не видят снов, но все равно им страшно и холодно!» Девочка умолкает на миг и добавляет. «И завтра все они умрут!» «Кто они?» «Где они?» — осторожно спрашивает Накомис. «Туннели». Пещеры, глина, глубоко под землей. Они набирают силу. Королева собирает армию. Ее генерал поведет их в бой. Завтра их число удвоится. Шелли медленно роняет слова, говорит серьезно и совсем не по-детски. Первым падет сосновый хребет. Дети получат еду. Армия вырастет. Потом ладони обогрятся кровью. Плохие люди не устоят. Родится вторая королева. Они расползутся во все стороны. Завтра все решится. Мы переглядываемся, пытаясь связать эту ахинею во что-то понятное. Шелли, чем первые они отличаются от вторых? Аккуратно уточняет полицейская. «Они — это мы!» Долгая пауза. Пляшет огонек свечи. «Они другие, плохие, злые, голодные, глупые!» «Шелли, что за королева и генерал?» Девочка резко распахивает глаза, занимая сидячее положение. «Ой, я опять видела картинки!» «Всякие! Страшные!» Она дрожит, а Лабрадор уже запрыгивает на кровать и начинает облизывать ей лицо. «Так!» Та — глубокомысленно говорит на комис «Подытожим. Есть две разные категории. Первая — это мы. Люди, да?» Она оглядывается в поисках поддержки по сторонам. Кертис медленно кивает, а я пожимаю плечами. Им страшно и холодно. Они где-то под землей и завтра умрут. Вторая категория – какие-то монстры, судя по всему. Завтра их станет вдвое больше. После этого, как там она сказала? «Падет сосновый хребет», – замечает священник. «Это, очевидно, Пайнридж», – полицейская накручивает прядь волос на палец. Монстры получат еду, их число снова увеличится. Затем что-то про руки. Ладони обогрятся кровью, припоминаю я. Очевидно, речь о вашем лагере, падре. Потом кирдык настанет плохим людям. Явно лагерю Самиди. Родится вторая королева. Господи! «Можно я дальше буду за лошадьми ухаживать, а не пазлы решать?» Эмоции прорываются в голосе. «Ты сказал, что в Уайтклэй сидят жуки!» Успокаивающе произносит на комис. «Возможно, ты неверно их классифицировал, и это перепончатокрылые, общественные насекомые, а у тех зачастую есть матка. У моего дяди была пасека». — поясняет она. — Матка, она же королева. — Логично. Тогда генерал — это тот большой бронированный хрен, которого я видел в городе. Жук-носорог на стероидах. — Разве под Вайтклей есть пещеры и тоннели? — тихонько вмешивается мать Шелли. — Насколько я знаю, нет, — отвечает Кертис. «Вриллы вполне могли их выкопать за это время», — говорю я. «Тем более наша принцесса единорогов упоминала глину». Девочка тушуется и прячет лицо за холкой ракеты. «Мне вот что непонятно», — продолжаю я. «В городке остались только мертвецы в коконах. Однако же она», — кивок на Шелли, «утверждает, что под Уайтклой сидят пленники». «Нахрена убивать часть людей, а часть оставлять в живых?» «Может, какие-то из них не подошли?» «По тому или иному критерию, да какая в сущности разница?» Пожимает плечами на комис. «Вспоминаю тела, вытащенные из коконов. Подростки, старики и доходяги типа Донни. Их посчитали слишком низкокалорийными, так что ли?» «Вам нужно собираться и уходить», — вновь говорю я пастырю. «Сам слышал, завтра число жуков удвоится. Вашему лагерю конец». Кертис не успевает ответить. «Если только мы их не остановим», — бросает в тишине на комис. «У тебя синдром героя или что?» Смотрю на нее, щурясь от удивления. Хлебом не корми, дай сдохнуть смертью храбрых в лучах славы. А тебя вообще заботит что-то кроме собственной задницы, раздраженно фыркает она. Да, чтобы рядом с ней была не менее симпатичная задница. А вот с хера ли ты так рвешься рисковать ради этого городка? Потому что мне не посчастливилось жить на этой земле, придурок. Или ты думаешь? что жуки остановятся, сожрав окрестных выживших. Ты слышал, девочку? Они расползутся, набирая силу с каждым поглощенным лагерем. И это станет проблемой кого-то другого. Индианка краснеет, как помидор, готовая разразиться необдуманными словами, но священник поднимает руку с зажатым крестом. Господь не просто так наделил вас силой. Сказано, если ты в день невзгод смолодушничал, твоя сила мала. Спаси тех, кого уводят на смерть, и удержи тех, кто бредет на убой. Притчи 24.10 Вы уже проявили себя героем для наших людей. Не бросайте их в беде. Я не рвусь в герои. Они слишком плохо заканчивают. Отвечаю, а сам смотрю на девочку, которая зажала в ручках уши ракеты и теребит их из стороны в сторону, что-то напивая. Сколько таких детей сейчас сидят по городам и деревням, испуганно вздрагивая от любого шума снаружи. Чертыхнувшись, хочу заговорить, но перед глазами бежит алый текст. Ваалис и Кул предлагают вам задание. Уничтожить управляющего Врилла. Уничтожить матку Вриллов. Ограничение. 24 часа. Награда. Способность пелена тишины. Ступень Е. «Револьвер, десница, ступень, Д. Принять. Да. Нет. Тридцать. Двадцать девять». Снова этот хрен вылез. Чтоб ему икалось там. «А, твою-то мать! И ты туда же!» Взрываюсь и со вздохом перевожу взгляд на Накомис. «Пошли!» «У нас работать до черта!» А сам принимаю задание. Полицейская радостно взвизгивает и молниеносно чмокает меня в щеку. К собственному удивлению, судя по ее глазам. Хмыкнув, я вываливаюсь на улицу и целеустремленно иду в трейлер. Надо перекусить. Неизвестно, когда представится следующая такая возможность. «Какой у нас план?» Догоняет меня полицейская и делает вид, что ничего не случилось. Я работаю над этим. Ты купила лук? Нет, слишком мало арканы. Тогда закидываем в себя еду и идем охотиться. Но ты сам говорил, что в темноте это делать опасно, справедливо возражает она. Не опаснее, чем пытаться зачистить город, полный жуков-убийц. Можно было бы дождаться рассвета, но у нас теперь слишком мало времени. Туше! Через четверть часа мы выходим за стены лагеря и принимаемся за геноцид инопланетной фауны. Чувствую себя как слепой котенок, но по крайней мере звезды не закрыты тучами, да и полнолуние. Так что хоть какой-то свет имеется. Вдобавок помогает мое чутье. Получается унюхать твари раньше, чем они смогут подкрасться к нам незамеченными. В лагере я взял строительный молот, а на коме орудует моим топором. Стараемся не шуметь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Поэтому никакого огнестрела, только холодное оружие. В сложных ситуациях весьма выручает спурт. Нам попадаются разные уже виденные гады, недостраусы-рачиосы, глазастые анкрины, небольшой выводок дрекселей, зубастые жабы, о которых рассказывала девушка. «Почему и кто мне, спрашиваю я, когда мы заканчиваем бой с очередной волной чудовищ. «Откуда ты знаешь?» вскидывается полицейская, будто я назвал цвет ее трусов. «Потому что я весь из себя загадочный». «И всезнающий!» — ухмыляюсь в ответ. Спутница молчит некоторое время и, наконец, начинает говорить. «Я была трудным ребенком в детстве. Воровала, обманывала, задирала сверстников. Бабушка воспитывала меня одна, и ей было трудно справляться со мной. Ну, а мне не нравилось жить в резервации. Особенно, когда по телеку крутили фильмы, про большие города, полные чудесных возможностей. На фоне них возможности, предоставляемые Пайнридж, вызывали у меня гораздо меньше энтузиазма. Варить мед, как красный джим, чтобы потом толкать его в соседних городках? Спится, как половина совершеннолетних жителей резервации? Гребаный, сучий Уайтклей! Взрывается она попытаться устроиться в казино и считать это величайшей удачей в жизни, уйти в армию, чтобы хотя бы так сбежать из этой глухомани. Я молчу и зажигаю сигарету, прикрывая огонек ладонью, чтобы не отсвечивал в темноте. А после пары затяжек понимаю, что теперь буду весьма характерно пахнуть. Надеюсь... Твари еще не научились ассоциировать этот аромат с добычей. Дерьмовый характер у моей семьи в крови. Сам понимаешь, какому-нибудь душке фамилию дурной нрав не дадут. Если проследить нашу родословную, там половина или прирезала кого, или ограбила, или закончила во враге с пулей в затылке. Бабушка говорила, что наш предок польстился на сказке и и в обмен на мешок золота продал ему свою самую красивую дочь. Вот только в мешке оказалось золото дураков. Перид. С тех пор мы отмечены и ктоми за свою жадность и глупость. Отвечая же на твой вопрос, у народа лакота это национальный герой. Мифологический персонаж. Он ходит по миру и ищет неприятности на свой зад. Паук-трикстер, который может быть хитрецом и обманщиком, а может, советчиком и учителем. Так вот, бабушка хотела, чтобы я вела себя как на комис, лунная дочь, но гораздо чаще ей доставалась своенравная, упрямая коза и к Томми. «И ты пошла в полицию?» чтобы сломать устоявшийся порядок вещей. Негромко говорю я, выдыхая дым. Да, кто-то же должен навести порядок. Начать я решила с себя. Стать движущей силой перемен, вместо того, чтобы бухтеть, что федеральное правительство выделяет слишком мало бабок. И вообще, проклятые белые дьяволы украли наши земли. Невесело хмыкает Накомис. Мне хочется сказать что-то ободряющее, но перед глазами снова бежит текст, а в стороне ахает полицейская. Самиди основал первый в этом секторе форпост Фритаун. Жителям форпоста открыт доступ к дополнительным возможностям сопряжения.